«Соня, я одна. Триша вернулась в свой дом, а мама пропадает в храме. Она сказала, чтобы я не дожидалась ее, потому что она придет поздно. Мама не сказала почему, а я не спросила. Мы обе соблюдаем установленную нами невидимую границу. Мне надо чем-то заняться, и я развожу огонь в гостиной, чтобы согреть руки у пылающего огня». Тишину нарушает звук дверного звонка, и я вздрагиваю, ведь я никого не жду. Мамины подруги обычно заходят совсем ненадолго либо занести еду, либо осведомиться о состоянии нашего отца. Теперь эти визиты стали более редкими. Больше у нас почти никто не появляется. Ну что ж, жизнь идет своим чередом, и только мы не готовы это признать. Кто там? Спрашиваю я и с опаской смотрю в дверной глазок. Увидев лицо Дэвида, я широко распахиваю дверь. Когда я заполняла анкету для отдела кадров, он видел мой адрес. Этот район хорошо известен Дэвиду. Его друзья купили в конце нашей улицы дом. «Я хотел поговорить с тобой, если у тебя есть минута». Дэвид выглядит встревоженным. «Мой первый порыв...» «Закрыть дверь немедленно, но я не могу. То, что я вижу его здесь, в доме, который когда-то был моей тюрьмой, странным образом придает мне сил». «Входи», — говорю я, и — «веду его в комнату, где пылает и рассыпает искры огонь». «Твоя мама дома?» — оглянувшись по сторонам, спрашивает Дэвид. «Нет», — говорю я, — «сегодня вечером ее не будет». Я впиваюсь взглядом в его лицо, забыв, что он мне не принадлежит. «Ты пришел, чтобы поговорить о том, что произошло вчера? О нашем решении отключить отца от аппаратов?» «Нет», — произносит он, — необычно спокойным тоном. «Это ваше семейное дело». «Тогда зачем?» — спрашиваю я с беспокойством. «С ним что-то случилось?» Он отрицательно качает головой и продолжает смотреть мне в глаза. «Тогда зачем?» — снова спрашиваю я. «После того, как вы вчера ушли, мы с твоей мамой побеседовали», — говорит Дэвид медленно, будто взвешивая каждое свое слово. «Она спросила меня, как я к тебе отношусь». «Дэвид», — умоляюще произношу я, чувствуя, как меня охватывает привычный страх. «Пожалуйста, не надо». Она и без меня знала ответ. Но я сказал ей, что для нас шансов нет, что ты не можешь быть со мной. И «Я не могу», — говорю я шепотом, «больше всего в жизни желая быть с ним». Но страх — ужасная штука. Он парализует тебя ожиданием худшего, не оставляя места для надежды. Она сказала, что знает, почему это так, говорит он, повергая меня в шок. Она сказала, что ты так поступаешь, потому что никогда не знала, как она тебя любит, как ты ей нужна. Нет, продолжаю я настаивать на своем. Слова Дэвида громом отзываются в моих ушах. Каждая клеточка моего тела восстает против звука его голоса. В глубине души я знаю правду, и ничто в мире не сможет убедить меня в обратном. Ты понятия не имеешь, о чем говоришь. Она... «Знает, что предала тебя», — продолжает он, не давая мне высказать упреки. «Она отпустила тебя, чтобы спасти». «Я опускаюсь на диван, завидуя поленьям, которые могут превратиться в золу. Если всю свою жизнь думаешь о себе только самое плохое, происходят странные вещи. Кто бы что тебе не говорил, ты изо всех сил споришь с этим человеком, доказывая, что он ошибается» что на самом деле ты не стоишь ничего. Но она так тосковала по тебе. Ты ей была так нужна. Она устала тебя ждать. Дэвид протягивает мне листок бумаги, который вынул из кармана пиджака. Я смотрю на листок, пытаясь понять, что это такое. Анализ крови, но только с одним показателем. Сверху указано имя моего отца. Я вопросительно смотрю на Дэвида. «Что такое тетрагидрозалин?» «Это подарок твоей матери тебе», — отвечает он. «Анализ доказывает то, о чем мне сказала твоя мать. Она постепенно травила его тетрагидрозалином. Это главный ингредиент визина». Дэвид профессиональным тоном перечисляет факты. Сначала он вызывает затрудненное дыхание, тошноту, И головную боль. Вместе с этим ослабевает иммунная система, как при диабете, а потом наступает кома. Спазм сжимает мой желудок. Я роняю листок и вижу, как он падает на пол. Он падает к моим ногам и лежит там, как пес, лежащий у ног хозяина, готовый исполнить любое его приказание. «Она пыталась убить его?» — спрашиваю я шепотом. «Почему?» Было много причин желать отцу смерти, и у каждой из нас она имелась, даже у Триши. Но ни я, ни сестры не осмелились предпринять необходимые шаги для того, чтобы положить конец его жизни. Никто из нас и вообразить такого не мог. Мама теряла гораздо больше, чем мы». Она еще помнила времена, когда отец был добрым, когда он умел любить. И эти воспоминания должны были бы встать преградой между ней и ее желанием получить свободу. «Потому что она хотела вернуть домой тебя», — говорит Дэвид. «Она знала, что ты не приедешь, пока жив твой отец». Это уже чересчур меня пробирает дрожь. Я не в силах уразуметь пределы, до которых дошла моя мать. Я тупо смотрю себе под ноги. Элементы узора на ковре сливаются и скручиваются между собой, как в водовороте. «Кто еще об этом знает?» — спрашиваю я, испугавшись за маму. «Никто», — говорит Дэвид. Его ответ заставляет меня поднять голову и посмотреть на него. Я сделал анализ частным образом и удалил результаты из компьютера. «Почему?» Снова спрашиваю я. Обретя способность встать на ноги, я поднимаюсь с дивана и подхожу к Дэвиду. Я давал клятву спасать жизни людей, кем бы они ни были. Но если бы твой отец уже не лежал бы в коме, то, зная, что он с тобой сделал, какую боль тебе причинил, думаю... Я захотел бы уложить его в кому сам. Он гладит меня по щеке, и его тепло проникает в каждый уголок моего тела и души. Ты можешь делать с результатами анализа все, что хочешь. Не стану утверждать, будто понимаю, через что тебе пришлось пройти в детстве. Я побывала в одной деревне, где каждое преступление наказывалось по принципу «Око за око». И каждый приговор соответствовал этому принципу. Если вы что-то украли, вам отрубали руку, которая крала. Если женщина изменяла мужу, ее прилюдно побивали камнями или насиловали другие мужчины деревни. Если человек кого-то убивает, его убивали тоже». Эта драконовская система не оставляла места для оправданий и объяснений. Приговоры выносились без суда присяжных, которые могли бы рассмотреть возможность ошибки или принять во внимание какие-то обстоятельства. Но я не могу быть судьей моей матери. Я не могу позволить, чтобы она столкнулась лицом к лицу с последствиями, сделав единственное, что ей было доступно. Каковы бы ни были у нее на то причины... Я имела перед ней одно преимущество. Я могла убежать, а ей пришлось остаться. Я никогда раньше не смотрела на это с подобной точки зрения, никогда не была в состоянии увидеть сквозь свою боль ее страдания. Теперь, когда я узнала о ее отчаянном поступке, мне стыдно. Я медленно поднимаю листок с анализами, и материнские браслеты скользят по моей руке. Я смотрю на анализы в последний раз, а потом подхожу к камину. Не спрашивая позволения у Дэвида, я бросаю листок в огонь, который сначала захватывает краешек бумаги, а потом поглощает ее целиком. Через несколько секунд от нее остается только пепел. Я поворачиваюсь к Дэвиду, ожидая увидеть на его лице разочарование. Ведь человек... Чья жизнь всегда была направлена к совершенству, не может понять тех, кто жил и живет с разбитым сердцем. Но он только кивает, принимая мое решение, безо всякого осуждения и с пониманием, которого я не заслужила. Ты даже не попытался остановить меня, с удивлением говорю я. А по-твоему, мне следовало это сделать? Понимаешь ли? Мне кажется, что так любовь не проявляют. Его слова и звучащие в них доверие заставляют меня умолкнуть. Но я никогда не могла позволить себе такой роскоши, как проявление эмоций, и поэтому мое молчание затягивается. Я оглядываюсь по сторонам, словно ищу ответа, но в глубине души уже знаю его. Когда моя бывшая жена попросила развода, Внимательно глядя на меня, продолжает Дэвид. Она сказала, что ее иллюзии относительно меня развеялись. Я оказался не таким, как она думала. Засунув руки в карманы, он переводит взгляд на догорающий огонь в камине. Поэтому я дал себе обещание, что в следующий раз, когда полюблю, первым делом уберу с дороги все плохое. Причем это надо сделать обеим сторонам чтобы потом не ждать сюрпризов. «Сюрпризы всегда бывают», — говорю я, думая о своих сёстрах и о борьбе, которую им пришлось вести. «Ничего нельзя гарантировать». «Может быть», — соглашается он, «но сущность человека не меняется». «Тогда как же ты можешь любить меня?» Задаю я вопрос, соскочивший у меня с языка раньше, чем я успеваю удержаться от него». «Мне хочется взять его обратно, потому что мне стыдно за то, что я открыла Дэвиду так много». «А как я могу не любить тебя?» — спрашивает он, поворачиваясь ко мне. «Ты все думаешь, что ты какая-то порченная». Он тихонько покачивает головой и поэтому решила, что недостойна ни счастья, ни любви. «Мне приходится считаться с твоим решением». наклонившись, Дэвид целует меня в щеку. Но знай, ты самая удивительная женщина, которую я знаю. И это не вопреки твоему детству, а благодаря ему. Не всякий может пережить то, что пережила ты, и стать такой же сильной, как ты. И я люблю тебя такую, какая ты есть, плохую и хорошую. Он отходит от меня и собирается уйти. Впервые Дэвид уходит, а я остаюсь. Я смотрю на него и думаю, что это правильно, но не могу с этим смириться. Я не хочу, чтобы он уходил. Мне хочется прекратить боль, залечить раны, которые кровоточили так долго. Когда-нибудь я спрошу у мамы, почему она это сделала, как она могла пойти на такой риск, ради моего освобождения. Ведь для нее дело могло кончиться тюрьмой. Но я не знаю, когда такое время придет. Когда я сумею принять то, что она совершила ради меня. Даже после того, как рана заживет, кожа должна восстановиться. Но и тогда останется шрам. Но пока я обладаю ее любовью как своим неотъемлемым правом, я буду платить маме, благодарностью. Я буду надеяться на то, что когда-нибудь мы возьмемся за руки и вместе признаем, что наше настоящее не определяется нашим прошлым, и что завтра действительно настанет новый день. «Дэвид?» — окликаю я его. Я подхожу к нему и протягиваю ему руку, желая коснуться его, удержать, не дать уйти. «Если бы мы решили быть вместе...» Я умолкаю, стараясь подобрать слова. «О каких таких твоих недостатках мне следовало бы узнать?» Он широко улыбается, и в его улыбке я вижу надежду, которой, по моему убеждению, для меня быть не могло. Я храплю во сне, очень громко, прямо как паровоз. Говорит он, начиная загибать пальцы для счета. У меня топографический кретинизм, я не отличаю право от лева и север от юга. Кстати, поэтому меня исключили из хирургической программы. Все боялись, что я причиню пациенту больше вреда, чем пользы. Он загибает еще один палец. Третье. Я люблю готовить, но могу легко спалить кухню. В пожарном отделении мой адрес числится в графе «Часто посещаемое. Он загибает четвертый палец, но я хватаю его за руку. «Окей», — говорю я, смеясь. Он накрывает мою ладонь своей, и мы стоим, сложив наши руки, как на молитве. «Окей», — говорит Дэвид. «И впервые в жизни я уверена, что все будет окей».